Андрей Николаевич учил момент и покинул праздник в сильном недоумении. Только в такси перевел дух. Твердо решил, за рекомендацией к Шишлину не ходить. С этим пупом что-то не то. Иван родился в починках от русской женщины и русского мужчины. Тут уж сомнений нет. С другой стороны, живет он и думает по логике, которая царствует в мирах от земли далеких. И в очередной провокации Галины Леонидовны есть смысл. Но какой? Может быть, сам он, Андрей Николаевич Сургеев, из какой-то другой цивилизации? Несколько дней еще носился он по Москве, скрывая подавленность. Заготовленные Галиной Леонидовной борщи, бульоны и котлеты давно уже переварились с его желудком. Деньгами ее он стал брезговать, холодильник опустел, не радовал глаз палками копченой колбасы, и Андрей Николаевич калории принимал в кафе неподалеку от дома. Однажды сел за свой столик и глянул, а напротив сидит Аркадий Кольцатый, оплетает суп по-деревенски. Андрей Николаевич радостно поразился. Надо же, такое совпадение! Да и Кольцатый был приятно удивлен. «Лопушок!» — произнес он мечтательно и утер салфеткой пухлые красные губы. Барственно поманил официантку и заказал бутылочку покрепче. Выпил рюмку и пригорюнился. Сказал, что завидует старому другу. Это ведь очень милое прозвище — Лопушок. У него ж с детства такое — бычок. Хорошо еще, что ни чинарик, ни окурок. Маманья уборщицей в райком монхозе работала. Там и родила его после скандала с управляющим, и чуть дуба не врезала при родах. И лежал он, младенец, носом уткнувшись в пепельницу. Так и пошло. Бычок. И сколько потом не переезжал, сколько его не перекидывали с места на место, всюду само собой возникало прозвище. Это обидно. А природа не обидела статью. Внешне уж никак не похож на изжеванного, и недоупотребленного. Глянув повнимательнее на старого друга, Андрей Николаевич пожалел бездомного странника. Как недобротно одет был Аркадий Кольцатый, а в карманах его, наверное, помазок да бритвенный прибор, вся его, так сказать, домашняя утварь, весь жизненный багаж. А вообще какие проблемы? поинтересовался, наконец, кольцатый. И Андрей Николаевич пожал в ответ плечами. Какие еще проблемы? Нет проблем. Но жаловаться он не любил. Да и кому жаловаться-то? Пожаловался кольцатый. Вот у меня, сказал он, проблема. В партию надо вступить. А рекомендацию никто не дает. Как лопушок на это смотрит? «Даст рекомендацию?» «Отказ погрузил Кольцатова в философские, прямо сказать, рассуждения».